не только простые граждане, но и чиновники всех классов. Очевидно, что там, несмотря на высокую цивилизацию, человеческая натура не та, что у нас. 20 или 30 ударов палкой по низу спины это, так сказать, насущный хлеб китайца. Это отеческое внушение мандарина не считается позорным и принимается с благодарностью.